Юрий Улингов, Валерий Пылаев Гардемарин Ее Величество Книга 5. Коронация Глава 1. «Не убейся, гонщик!» Гагарин взялся за ручку над дверью, но тут же заставил себя улыбнуться и даже пошутить. «Не заслужил Морозов такого счастья!» Я хмыкнул и еще сильнее надавил на педаль. Монтесума и так летел на все неполные пять сотен породистых южноамериканских кобылиц, однако тут же прибавил еще ходу и подсердитый аккомпанемент автомобильных клаксонов прошмыгнул между рейсовым автобусом и каким-то неторопливым дедушкой на французском Дастере. И полетел дальше. Заправка и супермаркеты Вольгина промелькнули где-то слева и исчезли. Деревья по обеим сторонам дороги Вдруг расступились, и на нас буквально выскочила громадина кукурузины, той самой, что мы брали штурмом три недели назад. Мы вернулись в город, не то чтобы меня так уж волновали знаки ограничения скорости или штрафы, которые беспощадные электронные глаза на столбах могли выписать Гагарину, но спешить уже не стоило. Мы и так оторвались от остальных минут на 5-10, а спешить было в общем-то и некуда. Самое плохое уже случилось. И даже будь я в зимнем рядом с Елизаветой, случилось бы все равно. Я не знал, да и не собирался думать, какая именно муха укусила младшего Морозова и где он смог раздобыть достаточно людей и ресурсов, чтобы занять Ростов с населением в миллион с лишним человек. Куда больше меня интересовало, что делать дальше. Судя по активности в сети, радиоэфире, и на государственных телеканалах, новости разлетались по всей империи чуть ли не мгновенно. И о них наверняка знала вся столица, от императорских покоев Зимнего до карцера в казарме самого захудалого из расквартированных в городе полков. А значит и Министерство обороны, и Совет безопасности, и уж тем более его бессменные глава были уже в курсе но действовать наверняка еще не начали. слишком уж громоздкие структуры, слишком уж медленно идут по цепочкам приказа сверху. Особенно когда каждый следующий младший чин из осторожности ждет не только распоряжений, а еще и высочайшей подписи на гербовой бумаге с печатями. Шестеренки войны почти невозможно остановить. Зато и раскручиваются они не быстро, особенно когда война гражданская. Ведь любое поспешное, необдуманное или просто сомнительное решение приведет к последствиям, с которыми не захотят сталкиваться даже самые бывалые и решительные из высших армейских чинов. Ведь одно дело отдать приказ разнести в труху колонну техники под иберийским, германским, французским или еще черт знает каким флагом, и совсем другое ударить ракетами по своим же согражданам по таким же солдатам или, не дай бог, вооруженным гражданским, которые просто сделали неверный выбор. У половины Совета Безопасности найдется в Ростове родня. И хорошо, если их сыновья, внуки или бестолковые племянники отсидятся дома, а не соберутся под знаменами мятежного князя Матвея Морозова. Впрочем, у него наверняка найдутся союзники среди местной знати. Судя по информации из сети, Его сиятельство еще не озвучил никаких требований и даже не выступал с заявлениями. Зато уже начал действовать. Бескомпромиссно, жестко и без особых изысков. Лихим кавалерийским наскоком прямо в лоб. Как и всегда. Вряд ли он сможет удержать Ростов. Для этого понадобится слишком много людей и техники. Не только танки, бронетранспортеры и джипы с пулеметами – но и самые обычные грузовики, способные обеспечить подвоз провизии, бензина и личного состава. Даже если младший Морозов собрал вокруг себя несколько десятков или сотен таких же наглых и самоуверенных баранов, среди них вряд ли найдется хоть один, способный возглавить штаб, как следует провести разведку или наладить логистику. Неделя, максимум две, и гвардейские полки перемелют мятежников. Не так уж сложно взять город с марша, но на временных отрезках более нескольких дней выучка и отлаженные взаимодействия подразделений неизменно выигрывают у бесшабашной отваги или умения не считаться с потерями. И сейчас Морозов может действовать лишь потому, что вояки в столице не запустили все нужные маховики, а они непременно запустят, если только нет. Про то, что и советы лично старший Морозов могут оказаться в курсе действий младшего, не хотелось даже думать. Его сиятельство наверняка не было в восторге от перспективы доживать свой век на посту почетного председателя, лишенного реальной власти. Однако развязать полноценную гражданскую войну, да еще и руками единственного сына, в это я, пожалуй, не верил но все равно почему-то очень, очень сильно хотел убедиться лично. «Едем в зимний». Я вдавил газ, и Монтесума с визгом шин сорвался со светофора и полетел дальше по набережной. Если где-то и есть ответы, то только там. Гагарин кивнул, и остаток пути мы преодолели в тишине, которую нарушало только сердитое рычание мотора под капотом. Похоже, вождю стеков передалась изрядная часть моего недовольства, и теперь он будто сам спешил поскорее добраться до Дворцовой площади, чтобы я мог устроить разнос всем причастным, а заодно и тем, что просто подвернется под руку. крепшему после поединка со Шмидтом Дару с каждым мгновением становилось все теснее и теснее внутри. Кровь бурлила, и холодный и расчетливый гнев почти 70-летнего старца Немного сменялся мальчишеской веселой яростью. И удержаться от хулиганства я уже не мог. Когда монте спрыгнул с Дворцового моста и вдалеке показался гвардейский пост перед въездом на площадь, я нетерпеливо дернул рулем и помчался по встречной полосе, лавируя между машин. Гагарин полез было за корочкой, но я не стал даже останавливаться. Вооруженные фигуры в форме шевронами преображенского полка задергались, однако сделать так ничего и не успели. Я поднял руку, посылая сквозь лобовое стекло короткий импульс дара, и бетонные блоки вместе со шлагбаумом разъехались в стороны. А потом невидимая огромная ладонь смела и гвардейцев осторожно, но уверенно и весьма проворно убирая их с пути автомобиля. И монте ворвался на площадь. Я на всякий случай взглянул в зеркало и успел увидеть, как караульные с недоумевающими лицами поднимаются с асфальта и переглядываются, отчаянно пытаясь сообразить, что следует делать. Формально у них имелись не только полномочия, но и четкое предписание в таких случаях стрелять на поражение. Однако самоубийц среди парней, конечно же, не нашлось. Я вдавил тормоз, вывернул руль, и Монтесума, едва слышно скрипнув тормозами, остановился в паре метров от ворот зимнего. Не успел я выйти из машины, как из-за них мне навстречу выбежали несколько человек. Все те же преображенцы, только на этот раз уже с автоматами наперевес. — С дороги! — рявкнул я. — Или сам всех раскидаю? Меня наверняка ждали и ждали именно такого раскрасневшегося, взмокшего и злющего, как целый легион чертей. Так что желающих спорить не нашлось, и через несколько мгновений я уже шагал по внутреннему двору Зимнего в окружении почетного караула из полудюжины притихших гвардейцев. Гагарин чуть отстал, видимо, на тот случай, если придется срочно объяснять кому-то из гардомаринской роты или местных спецов, Почему его благородие советник по особым вопросам мчится к дверям дворца с таким видом, будто готов прямо сейчас собственноручно выпотрошить всех на своем пути? К счастью, больше мне на пути никто не попался. То ли гвардейцы предупредили местных по рации, то ли те каким-то образом сумели почувствовать, что во дворец явился тот, с кем лучше не спорить, а еще лучше вообще не видеться и всячески избегать. Даже если ради этого придется слегка пренебречь служебными обязанностями и оставить путь к покоям Ее Высочества Великой Княжны свободным. Сердитый юнец внутри требовал выбить дверь в малахитовую гостиную ногой, но я все же заставил себя проявить хотя бы подобие этикета и снова воспользовался даром. Тяжелые створки распахнулись мне навстречу, и я увидел именно тех, кого и ожидал. Всех троих. Елизавету, раскрасневшуюся то ли от гнева, то ли от испуга, Гагарина-старшего, сидевшего в кресле напротив и с относительным успехом изображавшего невозмутимость, и его сиятельство генерала-фельдмаршала Николая Ильича Морозова, благоразумно явившегося на поклон к будущей императрице. Возможно, даже чуть быстрее, чем до нее дошли недобрые вести из Ростова. Одного взгляда хватило понять, что старик ни при чем. И более того, даже не догадывался о намерениях бестолкового отпрыска и теперь чувствовал себя, мягко говоря, не в своей тарелке. Могучая лысина Морозова взмокла от пота и блестела так, что было больно смотреть. Он так и не посмел усеся и до сих пор подпирал спину широкой спиной. «А когда я вошел в гостиную...» Втянул голову в плечи и сжался, разом становясь чуть ли не вдвое компактнее. Бедняга будто пытался казаться как можно менее заметным. Или вовсе чудесным образом просочиться сквозь камни и вывалиться на улицу. Может быть, надеялся, что я заявился во дворец поскорее успокоить племянницу, а вовсе не по его душу. Но надеялся зря. Доброго дня всем! Я без особого стеснения свернул все положенные по этикету расшаркивания и тут же шагнул к Морозову. «Ваше сиятельство, вы можете объяснить, какого... какого дьявола сейчас происходит в Ростове?» Я все-таки не сдержался, и дар полыхнул так, что стекла задрожали разом во всей гостиной. Елизавета дернулась, младший Гагарин, зашедший следом за мной, поморщился как от приступа зубной боли, И только старший продолжал все так же сидеть в кресле изящным изваянием. Старик за свои восемь с лишним десятков лет на свете видел кое-что пострашнее разгневанного юнца. А вот Морозова проняло. На мгновение показалось, что бедняга сейчас сползет по стене. Но закаленные десятилетиями военной службы выдержка не подвела, и он так и остался стоять. Съежившись от стыда и страха, Однако все же с ровной спиной, как и подобает офицеру. Я... я понятия не имел. Морозов поморщился и нервно закусил встопорчившийся слева ус. Господь милосердный, неужели вы думаете? Нет, ничего такого я не думаю. Я вздохнул и махнул рукой. В конце концов будь у вашего сиятельства намерение поучаствовать в мятеже, Вы сейчас были бы где угодно, но только не здесь. Впрочем, я все еще желаю услышать объяснения. «Да какие, какие тут могут быть объяснения?» В голосе Морозова вдруг прорезалась такая боль, что даже старший Гагарин едва заметно дернулся в кресле. «Матвей! Господи, мой сын безумен! Я и подумать не мог!» Никто не мог подумать. С неожиданным спокойствием вдруг произнесла Елизавета. Хотя, боюсь, чего-то такого и следовало ожидать. Ваше Высочество правы. В нашем деле следует быть готовым ко всему. И даже к самому невероятному. Старший Гагарин рывком поднялся и сложил руки на груди. Впрочем, сейчас я едва ли могу даже предположить, что нужно делать теперь. Собирать совет безопасности? Полагаю, ваше сиятельство займется этим. Я повернулся к Морозову. Пора напомнить старым дармоедам, для чего их собрали 20 лет назад. Доброго времени суток, княжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением. Ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава 2 «Тише, милостивые судари! Бога ради, тише!» Елизавета чуть возвысила голос. «Поверить не могу, что передо мной сильнейшая одаренная империя. Я начинаю думать, что мой покойный дядя зря потратил на вас миллионы казенных рублей». Ее высочество гневалось, и чего уж там, имело на это все основания. Из двухсот с лишним официально назначенных членов Совета Безопасности на срочное совещание явилось едва ли треть, и если участие отсутствующих, имелась железобетонно-уважительная причина, вроде исполнения долгослужбы в городе в нескольких тысячах километрах от столицы или даже в другой стране, то местные князья, графы и генералы не приехали в зимний. Просто потому, что не приехали. Кто-то действительно не получил приказ по сугубо техническим причинам. Однако наверняка нашлись и те, Кто проигнорировал зов будущей императрицы вполне осознанно. Вести с юга весьма непрозрачно намекали, что их сиятельствам придется не только выполнить старые клятвы, но и, возможно, даже поучаствовать в боях лично. А желающих бежать и драться с Матвеем Морозовым, по понятным и весьма многочисленным причинам, не находилось. Но дело, конечно же, было не только в этом. Со своего места по правую руку от Елизаветы, я прекрасно обозревал все помещение и видел не так уж много знакомых лиц. Главы родов, когда-то назначенные мною лично, ушли на покой, уступив места в совете наследникам. Кто-то состарился, кто-то просто выбрал доживать свой век в тишине и покое, подальше от политических дрязг. Вместо них появились другие. Те, чьи фамилии я не смог даже вспомнить. Новые генеральские звезды взошли уже после моей смерти в 2005 во время правления покойного брата. И, зная его, ярких среди них было немного. Его величество всегда предпочитал воинским талантам исполнительность и преданность. В общем, Совет Имперской Безопасности изрядно скис, не то чтобы выродился полностью Но за пропущенные мною десять лет понемногу превратился в сборище маразматиков, параноиков, лентяев и тех, кто стремился к заветному креслу, лишь для того, чтобы получить доступ к казенным средствам. Таких было не так уж много, но все же достаточно, чтобы разбавить и без того жиденькую от безделия кровь старой гвардии. Но ничего, мы их встряхнем, всех до единого. Впрочем, пока Елизавета была права целиком и полностью, и заседания наделенных запредельными полномочиями одаренных, больше походило на сходку укрикливых и бестолковых старух на рынке в Пятигорске, их сиятельство, светлости и прочие превосходительства вели себя безобразно, спорили, перебивая друг друга, дергались, как эпилептики, И, похоже, на самом деле даже и не пытались прийти хоть к какому-то согласию. Каждого куда больше интересовало, как бы высказаться погромче других, так, чтобы ее высочество непременно услышало. Но за громким петушиным кукареканьем скрывался самый обычный страх. Опалы ответственности или спешной поездки туда, где по государственным трассам уже ползли в сторону Москвы неторопливые колонны тяжелой техники. Болтовня, размекших от безделия чинуш наследников древних родов, содержала едва ли крупицу полезного, и в конце концов надоела Елизавете. — Довольно! Слышите? Довольно, судари! — продолжила она, хмурясь, и только когда все стихли, наконец повернулась к старшему Гагарину. — А что скажете вы, Юрий Алексеевич? Знаю, у вас не так уж много опыта полномасштабной войны. Однако весь ваш род проявил себя, чтобы обеспечить мое возвращение домой, и я не могу не поинтересоваться, что я скажу. Гагарин не стал дожидаться, пока Елизавета прекратит любезничать. То же самое, что и обычно. Давайте послушаем молодое поколение. Среди нас есть те, кто за последние полгода совершил куда больше подвигов, чем некоторые из здесь присутствующих. За всю жизнь. И что куда важнее, их достижения, если можно так сказать, еще не покрылись пылью. Полностью с вами согласен, кивнул Морозов. Милостивые судари, слово предоставляется нашему почетному гостю, его благородию, прапорщику особой роты Владимиру Федоровичу Острогорскому. Старики наконец направили ход заседания в нужное русло. Несколько позже, чем я рассчитывал, но, пожалуй, так вышло даже лучше. Графы, князья и генералы уже успели потратить силы на препирательство, постепенно утрачивая пыл, и теперь были готовы выслушать мнение того, кто и близко не дотягивал до них ни по титулам и чинам, ни по опыту, ни уж тем более по возрасту. Некоторые, впрочем, тут же демонстративно задрали носы и отвернулись. Всем видом показывая, что мнение какого-то там гордомаринского прапорщика, пусть даже награжденного парой тройкой орденов и медалей, для них значит не больше, чем тявканье беспородной уличной дворняги. Зато остальные приготовились слушать меня на полном серьезе. Во взглядах большинства членов Совета застыло если не ожидание, то по меньшей мере изрядное любопытство. Наверняка слухи о подвигах нашей лихой четверки доходили даже до самых высоких кабинетов, и те из их обитателей, кто за годы безделий еще не растерял остатки разума, понимали, если курсанты морского корпуса проворачивали немыслимые операции собственными силами, им уж точно есть, что предложить и сейчас. Благодарю, ваше сиятельство. Я поднялся со своего места. Признаться я никак не могу понять, в чем, собственно, проблема. Вся сеть трубит чуть ли не о начале гражданской войны. Однако на записях с дронов и дорожных камер я вижу от силы 3 4 десятка танков. Кто-то едва слышно фыркнул, но большинство членов совета одобрительно закивали. В отличие от своих коллег из гражданских ведомств, генералы наверняка успели заметить, что великое воинство Матвея Морозова, На деле было не таким уж и великим. Послушав чего-то мудрого совета, он изо всех сил растягивал колонну техники, пытаясь создать видимость грозной силы. Однако наметанный глаз различал обман буквально с нескольких кадров. «Допустим, этого хватит, чтобы пробиться к Воронежу или даже чуть дальше», — продолжил я. «Но что потом?» У Морозова, Морозова-младшего, нет ни налаженных путей поставки, ни людей, чтобы их организовать. На его стороне выступили наследники родов южных губерний и несколько полков. Это правда. Но та ли это сила, которой мы должны всерьез опасаться? Я сделал многозначительную паузу. Если данные разведки верны, у него от силы 10-12 тысяч штыков» а в одной только столице расквартировано в пятеро больше солдат. И это не считая уже закаленной в городских боях лейб-гвардии и особой гардомаринской роты. «Заметьте, судари, это я еще не вспомнила присутствующих здесь», — усмехнулся я. «Половина из вас способна в одиночку остановить танковый клин и сбить звено боевых вертолетов». Генералы снова одобрительно закивали, Однако почтенные старцы в гражданской одежде дружно поежились и принялись недовольно хмуриться. Наличие могучего дара, к сожалению, далеко не всегда подразумевает выдающуюся отвагу или хотя бы желание использовать доставшиеся от славных предков сверхчеловеческие способности на благо Отечества. И об этом, пожалуй, не стоило забывать. Разумеется, я не имею в виду, что мы должны дружно броситься на передовую. Всего лишь напоминаю вам, судари, что возможности Совета Ее Высочества Елизаветы Александровны и Матвея Морозова по факту несопоставимы, мягко говоря. И если придется использовать силу, мы ее используем. И в случае полномасштабной войны... «Как вы можете такое говорить?» – простонал старший Морозов. «Это же люди, точно такие же русские люди, как мы с вами». «Это наши дети. Это ваш сын, Николай Ильич!» Я возвысил голос. «Именно он в ответе за все, что сейчас происходит в южных губерниях. И если у вас, как главы Совета Безопасности Империи, не хватит духу призвать к ответу взорвавшегося наследника, клянусь Богом, я сделаю это сам». «Вы предлагаете воевать со своим же народом?» Осторожно поинтересовался кто-то из-за широких генеральских спин. «Убивать своих же граждан? Устроить? Именно это я, черт возьми, и предлагаю!» Рявкнул я так, что вздрогнул даже пол под ногами. Бросить вызов ее высочеству сейчас, сразу после того, как мы избавились от предателей в Государственной Думе и его светлости Георга Брауншвейгского, поступок многократно хуже любой измены. И миндальничать с Матвеем Морозовым значит продемонстрировать всему миру не только слабость, но и собственную глупость. И все здесь, кто сохранил хоть каплю разума, согласятся, что мятежники должны быть уничтожены». Я выдохнул, прикрыл глаза и, развернувшись к Елизавете, продолжил уже тише. «Ваше Высочество, дайте мне неделю». И обещаю, уже скоро в Петербурге никто даже не вспомнит. «О нет, ваше благородие! Позвольте с вами не согласиться!» От неожиданности я едва не подпрыгнул, и уже через мгновение все взгляды были направлены в сторону двери, которая только что распахнулась перед тем, кого не ожидал здесь увидеть. Пожалуй, никто, включая меня самого. Хоть мы и были знакомы с его светлостью Диего Кортесом, герцогом дель инфантадо еще в моей прошлой жизни. И едва ли я назвал бы это знакомство приятным. За пропущенные мною десять лет потомок великого конкистадора успела взрядно постареть. Волос на голове стало заметно меньше, острая бородка клинышком поредела и выцвела чуть ли не до белизны, а форма военного флота иберийского содружества и адмиральские погоны — Сменились на самый обычный костюм тройку с галстуком. И только угольно-черные глаза смотрели цепко и внимательно, точно так же, как и раньше. Дон Диего решил продолжить карьеру в посольстве и хватки, похоже, не утратил. И наверняка все это время продолжал гадить изо всех сил, как от имени и по приказу своего монарха, так и собственных побуждений. Доброго дня! вздохнул я. Приветствую вашу светлость. Хоть, признаться, и не могу понять, что иберийский посол забыл на закрытом заседании совета. Но вы, разумеется, понимаете, что я нарушил все мыслимые и немыслимые правила не просто так. Дон Диего явно от всей души наслаждался эффектом, произведенным его неожиданным появлением. И вам, и ее высочеству, наверняка будет интересно меня выслушать. В таком случае говорите. Ледяным тоном отозвалась Елизавета. «Или не тратьте наше время попусту». Я мысленно поаплодировал племяннице. Она вела себя именно так, как и следовало будущей императрице. Хотя я сам на ее месте, пожалуй, тут же велел бы обнаглевшему Дону убираться во свояси, А потом спустил бы три шкуры со всех, кто допустил его визит, от дежурного офицера до караульных. «Как пожелаете, ваше высочество». Дон Диего склонил голову. «Считаю своим долгом довести до вашего сведения, что сейчас я буду говорить не только от имени рода герцогов Дель Инфантадо, но и от имени других древнейших родов всей Европы. И все, что будет произнесено в ближайшее... «Ближе к делу, ваша светлость!» — буркнул старший Гагарин. «Похоже, его тоже успело утомить пространная болтовня и берица к чему все эти финтифлюшки дон диего приподнял бровь как и полагалось члену посольства он владел русским языком в совершенстве однако произнесенное гагарином незнакомое слово все же заставило его удивиться впрочем всего лишь на мгновение дон Диего тут же снова взял себя в руки и продолжил нам всем здесь прекрасно известно что ее высочество обещало связать себя узами брака с его сиятельством князем Матвеем Морозовым. А слово аристократа и уж тем более слово наследницы престола» должно стоить ничуть не меньше, чем ее подпись на гербовой бумаге. Дон Диего сделал театральную паузу. И если оно все же было нарушено, юный Морозов вправе защищать свое законное право, даже с оружием в руках. На мгновение в зале заседаний Стало так тихо, что я услышал, как тикают часы на стене. Потом несколько человек дружно закашлялись от удивления. А кто-то, кажется, даже выругался. Едва слышно, но такими словами, что Дон Диего их мог тоже не знать. Зато я знал прекрасно, и, пожалуй, охотно подписался бы под каждым. В отличие от большей части простых и прямолинейных вояк из Совета, Мне вполне хватало опыта понять, к чему клонит иберийский посол, и что он скажет дальше. Прошу вас, продолжайте. Судя по тону, Елизавета тоже успела сообразить, чем все закончится, и решила не затягивать беседу. — Как будет угодно вашему высочеству. Дон Диего изобразил учтивый поклон. — Как вы уже наверняка поняли, я здесь только лишь для того, чтобы заявить. Все благородные семейства Европы выражают свою поддержку Матвею Морозову. И от их имени я настоятельно рекомендую вам, Елизавета Александровна, не разрывать помолвку, а принять предложение его сиятельства. Не мытьем, так катанем. Иберицы и вся так называемая объединенная Европа уже давно точили зуб на буквально восставшую из пепла страну которая даже после моей смерти в 2005 почему-то не спешила рухнуть. Но не добились успеха, даже избавившись от императора. Поставленных им целей не достигли ни распутины, ни Мещерский, серый кардинал заговора. Не даже прибывший из далекого Брауншвейга претендент на престол. Россия перемолола их всех. И тогда иберийцы решили попробовать еще раз. И без особого труда отыскали нового мальчика для битья богатого, влиятельного и не лишенного определенного обаяния, и что куда важнее обиженного на весь мир и не слишком-то сообразительного. Что ж, улыбка Елизаветы явно не предвещала ничего хорошего, а если я все же откажусь, тогда вам и вашим друзьям придется столкнуться с недовольством самых могущественных из древних родов. Дон Диего лучезарно улыбнулся. «Клянусь Богом, в моей стране найдется достаточно тех, кто не потерпит, чтобы российский престол занял клятвопреступник. преступник». «И что же вы сделаете?» — снова подал голос Гагарин. «Уж позвольте полюбопытствовать». «Мы найдем способ восстановить справедливость». Дон Диего расправил плечи, принимая картинно-героическую позу так же, как делали это на протяжении сотен лет. Иберит знал, что говорил, скорее всего, даже репетировал речь перед зеркалом, не раз и не два. Его тезисы, разумеется, никоим образом не соотносились с официальной позицией Мадридского двора, однако придуманы были именно там, в далекой отсюда Иберии, где сидели прожженные многоопытные политиканы, Куда толковье бывшего адмирала военного флота? И они-то как раз просчитали все. Кроме одного. Вы ведь говорите не от имени иберийского монарха. Поинтересовался я, поднимаясь из кресла, верно? Разумеется, ⁇ кивнул Дон Диего. Более того, я здесь не в качестве официального представителя Мадрида, а только лишь как глава рода герцогов Дель Инфантадо и личный друг. Чудесно, это все, что я хотел узнать. Я, не торопясь, двинулся между столов. Нам ведь не нужен международный скандал, не так ли? Кажется, ибериец даже успел что-то сообразить, но слишком поздно. Когда я приблизился, насмешливые черные глаза вдруг забегали из стороны в сторону, а улыбка на лице сменилась недоумением. Дон Диего сложил руки на груди и только в самый последний момент попытался дернуться, чтобы отступить. Но такой возможности у него уже не было. Моя рука крепко ухватила его светлость герцога Дель Инфантадо за ворот рубашки и приподняла так, что теперь он едва касался паркета носками ботинок. На мгновение я почувствовал вспышку дара, которая, впрочем, тут же погасла. Дону Диего хватило ума не пытаться лупить меня атакующими элементами, а физические силы оказались, мягко говоря, неравны. Я без особой спешки прошагал через весь зал, тряхнул полузадушенного герцога, разворачивая, и свободной рукой перехватил за ремень брюк на пояснице. Потом пинком распахнул дверь, вышел наружу под изумленными взглядами караульных в мундирах особой гардомаринской роты. «Запомните, Дон Диего, так будет с каждым вашим соотечественником, который посмеет сунуть нос». «Во внутренние дела Российской империи», — проговорил я. И легонько размахнувшись, одним броском спустил его светлость с лестницы. И не успел грохот падающего тела, перемежаемой отборной руганью на Иберийском, стихнуть в самом низу пролета, как за моей спиной раздались аплодисменты. «Браво! Браво, друг мой, брависсимо!» Похоже, Гагарин-старший искренне наслаждался устроенным мною представлением. Я отдал бы половину своего состояния, чтобы посмотреть на это снова. Но, увы, должен заметить, подобный подвиг едва ли останется без последствий. «Думаете, нас ждет дипломатический скандал?» — нахмурилась Елизавета. «Нет, едва ли!» Учитывая обстоятельства, Гагарин пожал плечами. Однако ваши отношения с иберийским монархом, пожалуй, испорчены окончательно и бесповоротно, и я с трудом представляю, где мы сможем взять союзников, готовых столкнуться со столь грозной силой. О, не волнуйтесь, ваше сиятельство, у меня есть ответ на этот вопрос. Я и не предполагал, что сегодня смогу удивиться еще больше после внезапного визита Дона Диего. Остальные члены совета, вероятно, думали примерно так же, поэтому в зале вдруг воцарилась гробовая тишина, и все вдруг уставились на самый дальний угол длинного стола. Туда, где из кресла с фирменной раздолбайской улыбкой поднимался его благородие курсант морского корпуса Виталий Поплавский. Глава третья Через несколько мгновений тишины, ставшей вдруг в высшей степени томительной, Елизавета откашлялась. То ли демонстративно, чтобы намекнуть на продолжение беседы и хоть немного разрядить обстановку, то ли вполне искренне, от удивления. Поплавский, разумеется, трактовал это. Трактовал это так, как было нужно самому Поплавскому. «Благодарю за внимание, милостивые сударьи и сударыни», — проговорил он картинно кланясь. «Да-да, вы не ослышались. У меня действительно есть ответы на очень многие ваши вопросы. Но для начала позвольте представиться». «Нет уж, дружище», — буркнул я. «Давай-ка я сам тебя представлю. Во избежание того самого международного скандала не к ночи будет упомянут». Теперь все, включая самого Поплавского, уставились на меня. В любой другой ситуации... Я, пожалуй, даже чуть затянул представление, чтобы в полной мере насладиться моментом своего интеллектуального триумфа. Но сейчас обстановка в зале заседаний казалась слишком уж, скажем так, не вполне подходящей. Дон Диего изо всех сил работал на публику. Поплавский со своим внезапным выходом составил берицу достойную конкуренцию, и в третьем шоу мэни почтенная публика уж точно не нуждалась. Так что стоило перейти сразу к делу. Ваше Высочество, милостивые судари, позвольте представить вам моего друга. Прошу любить и жаловать. Я все-таки не удержался и добавил в положенную по этикету фразу немножко театральных ноток. Жан-Франсуа де Жуанвиль, внешняя разведка Третьей Республики. На этот раз удивился и сам Поплавский, до этого стоявший с видом каменной статуи. На его лице, разумеется, не дрогнул ни один мускул. Но я все-таки почувствовал, как глубоко под непроницаемой ледяной маской на мгновение колыхнулся дар. Мсье-разведчик умело изображал невозмутимость, однако наверняка уже начал перебирать в голове варианты, где именно могла случиться утечка, и каким именно образом у меня получилось раскрыть его легенду. Настолько приближенную к идеалу, что ее за милую душу сожрало не только руководство корпуса, но и третье отделение и еще бог знает какие спецслужбы. Я улыбнулся. На полноценный триумф все это, пожалуй, не тянуло, но продемонстрировать лже-поплавскому, что не он один умеет раскапывать информацию и собирать ее по крупицам, было приятно. Еще как приятно, черт возьми. Но момент торжества продлился всего несколько секунд. Мсье-разведчик тут же взял себя в руки. «К вашим услугам, судари!» Он изобразил глубокий поклон и зачем-то повторил. «Капитан разведки Третьей Республики Жан-Франсуа де Жуанвиль, Маркиз де Марни!» «Так ты и правда, Маркиз?» Усмехнулся я, вспоминая звучный позывной, который не раз кричал в микрофон гарнитуры. «Так точно, ваше благородие!» «Поплавский, точнее Жан-Франсуа де Жуанвиль!» Улыбнулся во все 32 зуба. «Не буду же я обманывать товарищей по корпусу?» «Лучше не стоит», — кивнул я. «Так что выкладывай. Для начала, сколько тебе на самом деле лет?» «Месяц, как исполнилось, 32. жан Жан-Франсуа снова поклонился. То ли мне, то ли Елизавете, то ли вообще всем присутствующим сразу. «Банкет по этому поводу я решил не устраивать». Должен заметить, что денежного довольствия курсанта хватило бы лишь... — 32 едва слышно простонал, сидевший между товарищами камбулат, И уже в полный голос добавил совершенно неуместное на заседании Совета Безопасности. — Гонишь! — Никак нет, друг мой! — Жан-Франсуа пожал плечами. — Просто матушке природе было угодно, чтобы я выглядел вашим ровесником. Полагаю, дело в хорошей наследственности, молодом бажале и горячем дыхании прекрасных русских женщин. Прекрати, прекратите это немедленно, мсье капитан, поморщился я. И позвольте, наконец, поинтересоваться, что понадобилось французской разведке в морском корпусе. Поначалу ничего особенного, я просто нес свою службу, а потом Жан-Франсуа многозначительно улыбнулся. «Рядом с вами, друг мой, раз за разом происходят события, которые любой здравомыслящий человек назвал бы невозможными». И я, признаться, был весьма заинтригован и не мог не пожелать разгадать тайну личности его благородия курсанта Владимира Острогорского. И разгадал, вероятнее всего по приказу вышестоящего руководства, а не по собственной инициативе. Зато куда раньше, чем наши отечественные спецслужбы. Я давно подозревал, что сосед по комнате слишком уж крут и осведомлен даже для будущего гардемарина, но всерьез начал копать под Поплавского, только когда его сиятельство канцлер Мещерский отправился на тот свет и в столице наконец воцарился мир и покой. Накопал, и объяснение оказалось даже чуть прозаичнее моих предположений. Во всяком случае, некоторых из них. Зато прекрасно объясняла и Дар, слишком уж сильный и тренированный для 19-летнего юнца, и умение мастерски управлять всем, что ездит, плавает и летает, от мотоцикла до Винг-Сьюта, и возможности поиска информации, которым позавидовал бы даже Корф, и уж тем более абсолютную неуязвимость от гнева руководства корпуса. У лже-курсанта Действительно были высокие покровители, и я рано или поздно собирался выяснить их имена, фамилии и те обстоятельства, при которых их благородие, сиятельство или даже светлости умудрились попасть в кабалу французской разведки. Рано или поздно, но, пожалуй, все же не сегодня. Полагаю, мсье капитан, вам действительно известно обо мне куда больше, чем половине из присутствующих здесь благородных господ. Я многозначительно сдвинул брови. И надеюсь, так оно и останется. Достаточно и того, что некоторые тайны уже утекли через границу в далекий Париж. Иными словами, ваше сиятельство, Маркиз, самый обычный шпион. Голос Елизаветы звучал весомо и строго. Однако я стоял достаточно близко, чтобы разглядеть веселые искорки, пляшущие в голубых глазах. Ее Величество, вероятно, и хотело гневаться на хитроумного французского разведчика, но не могла. Слишком уж свежими были воспоминания, как мсье-капитан рисковал головой, чтобы спасти ее жизнь, честь и корону. Даже я не стал бы спорить, чтобы без усилий Жана Франсуа Елизавета едва ли вернулась бы в зимней полноправной хозяйкой и наследницей российского престола. Талантливый парень. Все известные мне законы требовали немедленно судить его за шпионаж в пользу Третьей Республики, попутно выражая гневную ноту протеста французскому президенту. Однако я скорее предпочел бы видеть Жана Франсуа своим человеком. Обязательно предложу, нет, даже потребую у Елизаветы подписать указ о помиловании, а заодно и наградить хитреца очередным орденом, титулом и такой суммой денег, что у него пропадет всякое желание возвращаться в родной Париж, Марсель, Орлеан или где он там появился на свет аж целых 32 года назад. «Шпион? Может и так, каюсь, ваше высочество». Жан-Франсуа прижал к груди обе ладони, протяжно шмыгнул носом и снова принялся кланяться. «Но, клянусь, меня заботит лишь благо державы». «И какой же из них?» Насмешливо поинтересовался Гагарин. Старик все это время сидел молча, но все же пришел в себя куда раньше остальных членов Совета. И теперь старательно делал вид, что ничего особенного не произошло, и истинные личности и имя капитана французской разведки вовсе не стали для него сюрпризом. А может и правда не стали. «Обеих, обеих держав, ваше сиятельство!» Жан-Франсуа ответил, даже не моргнув. «Если ее высочество позволит, я сейчас же объясню, почему все, что я когда-либо делал или собираюсь сделать, в интересах и моей родины и Российской империи». «Позволяю», — улыбнулась Елизавета. «Прошу вас, Маркиз, продолжайте». «Благодарю». Жан-Франсуа в очередной раз поклонился. «Признаюсь, мне непривычно вести подобные беседы». «Я не политик, а лишь служу Франции в меру своих скромных...» «Ближе к делу», — проворчал я. «Лично мне на сегодня уже хватит расшаркиваний и пустой болтовни». «О, в таком случае я ускорюсь, ваше благородие», — Жан-Франсуа в притворном страхе втянул голову в плечи. «Или меня, пожалуй, постигнет участь его светлости герцога Дель Инфантадо, которого вы буквально только что спустили с...» «Виталик, блин!» — простонал Камбулат, закрывая лицо обеими руками сразу. «То есть, Жан, да чтоб тебя!» Странно, но этот крик души оказался куда действеннее моих замечаний и даже строгого взгляда Елизаветы. Бравый капитан разведки тут же подобрался, и через мгновение перед нами стоял уже не очаровательный раздолбай курсант, а взрослый 32-летний мужчина, наделенный правом представлять свою державу на любых переговорах. «Да, у меня есть все соответствующие полномочия». Жан-Франсуа, похоже, как и я, успел разглядеть сомнения на лицах членов Совета и спешил успокоить. «При других обстоятельствах, господин президент предпочел бы побеседовать с ее высочеством лично. Однако на это банально нет времени». И мое руководство приняло решение просить вашего покорного слугу стать посредником. «Посредником? В чем?» – спросил я. «В переговорах, которые могут, которые непременно приведут к союзу между нашими державами». Оговорку с последующим исправлением Жан-Франсуа, похоже, отрепетировал заранее. «Любой в этом зале не хуже меня представляет масштаб амбиций иберийского монарха». И знает, что между Мадридом и парижем никогда не было особой дружбы. Ваш президент предлагает военный союз? Морозову явно не нравилось, что беседа продолжается без него, и он тут же воспользовался возможностью ухватиться за знакомую тему. Дипломат и политик из старика получился так себе, однако если уж речь зашла бы о войсках и количестве тяжелой техники, военный, возможно. Жан-Франсуа осторожно закивал. «Однако пока речь исключительно о поддержке ее высочества Елизаветы Александровны. Ведь именно ее мы хотели бы видеть хозяйкой в этом чудесном дворце, который своим великолепием превосходит. Скорее вы не хотели бы видеть здесь Матвея Морозова, или Георга, или князя Мещерского. Впрочем, как и любого другого ставленника Мадрида», — усмехнулся я, — «не так ли?» «Верно, как и всегда, друг мой, Жан-Франсуа повернулся ко мне и разве что не изобразил реверанс. И ради этой цели его светлость, президент, готов пойти на любые, почти любые риски. Я здесь для того, чтобы сказать лишь одно. Ее высочество Елизавета Александровна может рассчитывать на помощь Франции». «Дружба с республикой?» — едва слышно проворчал кто-то из-за спины Гагарина — Вот уж не думал, что доживу до этого дня. Что ж, только ее высочество вправе решать, с кем ей следует вступать в союз, а с кем нет. Я многозначительно нахмурился и сложил руки на груди. Но об этом, полагаю, мы поговорим позже. Сейчас у нас есть проблемы и посерьезнее, Матвей Морозов. Вы же сами сказали, что он не представляет особой угрозы. Гагарин, похоже, уже устал от долгой беседы и решил развлечь себя хоть каким-то спором. «Разве не так?» «Я говорил это до того, как сюда вломился Дон Диего. Впрочем, это мало что меняет, ваше сиятельство. Я пожал плечами. Даже если у врага не так много людей и техники, его определенно не стоит недооценивать. Совет должен незамедлительно принять меры». «А это значит...» — тоскливо протянул Старший Морозов. «А это значит, что мы будем драться. И желательно до того, как ваш отпрыск займет Воронеж или Тулу, рявкнул я. «Нравится это нам или нет?» Глава четвертая. «Фиксирую пуск ракеты!» — ударил по ушам голос штурмана, перекрывая системы оповещения. Вертолет резко завалился на бок. А где-то позади послышались многочисленные хлопки. Пошла работа тепловых ловушек. Через несколько секунд грохнул взрыв, и винтокрылая машина выровнялась, закончив боевой разворот. «Цель захвачена, готов открыть огонь», — доложил стрелок. «Отставить», — проговорил я в гарнитуру. «Проходим над колонной и отрываемся». «Так точно», — с явным недовольством отозвался пилот. Кажется, ему очень хотелось ответить на атаку, но сейчас это было определенно лишним. Машина выровнялась и ускорилась, проходя над серой лентой автомагистрали. Я чуть наклонился вперед, вглядываясь сквозь глаз кабины в колонну, на всех парах мчащую к Воронежу. Сил, с которыми Морозов собирался входить в город, было явно маловато, чтобы взять миллионник. Однако и совсем уж несерьезными их считать определенно не стоило. Два десятка бронетранспортеров с крупнокалиберными пулеметами, несколько реактивных установок залпового огня, шесть танков на прицепах, целая орда грузовиков с личным составом и разномастных внедорожников разной степени вооруженности. Целый город такими силами не взять, но я подозревал, что цель у колонны была совсем иная. Несколько часов назад группа вооруженных людей с легкой техникой вошла на территорию военного аэродрома «Балтимор» в Воронеже и взяла его под контроль, заблокировав взлетную полосу и заняв административные здания. Никаких требований захватчики не выдвигали, заявлений не делали, но не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять, чьи это люди и в чьих интересах они действуют. Так что, видимо, задача именно этой колонны – проскочить до Балтимора и закрепиться там уже намертво, усилив засевшую на аэродроме группировку боевиков. Ну а моей задачей было этого не допустить, желательно избежав при этом кровопролития, по крайней мере массового. Вертолет оставил колонну позади и устремился вперед, туда, где в нескольких километрах на трассе был установлен заслон. Инженерные войска отработали качественно, всего за несколько часов создав на пути мятежников настоящий укрепрайон. Именовать его они могли только уничтожив. Пока что я рассчитывал это предотвратить. Пока что Морозовская авантюра развивалась практически бескровно. Но стоит его бойцам вступить в открытое противостояние с регулярной армией, Пожалуй, последствия не смог бы предсказать никто, и я в том числе. И именно потому, вместо того, чтобы оставаться в командном пункте в Петербурге, я в срочном порядке вылетел в Воронеж, откуда, погрузившись на борт одного из боевых вертолетов, направился навстречу колонне «Авангарда». «Минута до цели», — проговорил пилот. «Сделай еще круг». Я прижался плечом к металлу корпуса. «Только повыше заберись, не провоцируй их». «Есть повыше». Мне показалось, что пилот отвечает едва ли не сквозь зубы. И в глубине души я его понимал. По-хорошему колонну стоило просто сжечь прямо на трассе, и звено боевых вертолетов это было вполне под силу. Однако я все еще надеялся хотя бы попробовать обойтись без кровопролития. Вертолет заложил вираж, уходя на разворот, поднялся выше, и я увидел в отдалении черную змею колонны во весь опор мчащую к заслону через минуту будут здесь пробормотал стрелок давай обратно снижайся и сбрасывай скорость скомандовал я выйду над заслоном простите что не понял пилот говорю выйду у заслона повторил я поднимаясь с откидного сиденья борт инженера за пилотским креслом придерживаясь за петли закрепленные вдоль фюзеляжа Я прошел к дверям десантного отсека и ухватился за засов. Влипнув лицом в иллюминатор, отметил, что пилот, хоть наверняка и посчитал меня сумасшедшим, распоряжение все-таки выполнил. Вертолет сбросил скорость, снизился и сейчас заходил на очередной разворот. Дождавшись, когда подо мной окажется нужная точка, я дернул засов и сдвинул дверь в сторону. В лицо ударил ветер, моментально вышибая из глаз слезы, я моргнул и, не затягивая, прыгнул вниз и в сторону, чтобы ненароком не попасть под лопасти несущего винта. Мир на мгновение замер, а потом рванулся вперед. Я оставил позади ревущую тушу вертолета, с каждой секундой все быстрее приближаясь к земле. Когда до нее оставалось не больше пары десятков метров, сгруппировался, перевернулся и... Я специально планировал приземление эффектным, но даже не подозревал, что получится настолько хорошо. Воздух вокруг полыхнул энергией высвобожденного дара, земля ударила в ноги, и я замер на одном колене в углублении из растрескавшегося асфальта в десятки метров от головного броневика колонны, остановившегося перед заслоном. Позади, за противотанковыми ежами и наскоро сооруженными из бетонных плит и мешков с песком танковых капониров, послышались удивленные возгласы. Кажется, местные часовые не ожидали меня здесь увидеть. Или ожидали подкрепления посерьезнее, чем один одаренный, пусть даже способный выпрыгнуть из идущей бреющим полетом боевой машины без парашюта. Несколько мучительных мгновений ничего не происходило. А потом люк головного броневика со скрежетом распахнулся, и из него выбрался офицер. Молодой лет 30, крепкий, с короткой стрижкой и сухим уставшим лицом. Командующий колонной кто? Не повышая голоса, спросил я. Капитан Алимов, ответил офицер, спрыгивая на асфальт. Юг третий ударная. Немедленно уберите технику и освободите проезд. Я вскинул брови. Нормально они тут в себя поверили. Прапорщик особой рота Острогорский, советник ее высочества по особым вопросам, представился в ответ я и заметил, как расширились глаза Алимова. «Не многовато ли ты на себя берешь, капитан?» Тот замялся. «Не сомневаюсь, будь на моем месте кто-то другой, он бы вел себя иначе, как, скорее всего, и собирался». Но, встретив на пути своей колонны легендарного Острогорского, Бравый вояка растерялся. «Давай без протокола, капитан. Куда идете?» Несколько секунд Алимов молчал. Оглянулся, будто бы ища поддержки. Пара броневиков сдвинулась, взяв на прицел автоматических пушек заслон. Автоматчики рассыпались среди машин, взяв оружие на изготовку. Солдаты явно собирались принять бой. Я обратил внимание, что едва ли не большая часть тех, кого я видел, «Были в масках балаклавах и не носили шевронов. Наемники?» «Ну да, из кого еще Матвей мог сколотить свое войско?» «Капитан?» — я вопросительно поднял бровь. Алимов еще несколько мгновений молчал, но потом все-таки заговорил, нехотя, будто бы через силу. «По распоряжению генерала Морозова, задача занять периметр аэродрома «Балтимор» закрепиться». Все в рамках восстановления контроля над объектами. «Матвей уже генералом стать успел?» Нарочито фамильярно усмехнулся я. «Сильно. А распоряжение ее высочества Елизаветы Александровны вам, значит, не указ?» «По нашей информации, на данный момент действующего верховного главнокомандующего императорской армии нет. Известия о принятии полномочий командования Южного округа не получало». Неуверенно ответил капитан. «Вот, значит, как», — протянул я. «Интересно, интересно. То есть ты сознательно ведешь колонну в сторону стратегического объекта, уже занятого вооруженной группой? Ведешь без опознавательных знаков, без мандата, без официального приказа от главного штаба, и тебя ничего не смущает, капитан?» Алимов напрягся, и что-то мелькнуло в его глазах. Может сомнение, а может просто злость. Мы действуем во имя стабильности, во имя порядка. Если вы попытаетесь остановить нас силой, это будет гражданская война». Я кивнул, спокойно. «Нет, капитан, она уже началась. Ты просто пока не понял, с какой стороны фронта находишься. Но еще не поздно выбрать правильную». Алимов открыл было рот и не нашел слов. «Из кого состоит твоя колонна?» — продолжил я понемногу, возвышая голос. «Кем ты командуешь? И командуешь ли? Кто эти люди, что скрывают свои лица и не носят знаков различия, не задавался вопросом?» «У меня присяга», — Алимов отвел взгляд. «Присяга, которую я не нарушал». «Присяга кому? Человеку, который купил себе полк и ведет его на столицу, только потому что у него отобрали игрушку?» Или империи, России? Алимов побледнел и прикусил губу.